Наде્યુ, что она сможет его переубедить. Насмешливое лицо Антемуса не давало повода для подобных надежд. Он нетерпеливо перебирал украшения и враждебно смотрел на сестру. Когда отец Теодор возвратился с Китаянкой, спору уже вели три человека. Было видно, что девушка испугалась ужасной внешности Хучин Бабаху и сначала даже не находила нужных слов. Вальтер заметил, Как она отшатнулась, когда украшенным множеством колец пальцы рыжей женщины ухватили её за плечо. В этом не было ничего удивительного. Маленькие блестящие глазки на широко раскрашенном лице спокойно оценивали девушку, словно рабыню во время рыночных торгов. Разговор шёл на незнакомом олтору языке. В нём было много горловых звуков, И позже он узнал, что это смесь языков, используемая людьми из караванов во время путешествий по Азии. Девушка опять повысила голос. В ответ на слова китайки она воскликнула что-то, тут и без перевода было ясно, что она выражает несогласие. Кучин бабаху сказала ей что-то, что означало да. Да. Девушка отрицательно замотала головой, а китаянка разразилась страстной и длинной тирадой. Антемусу всё надоело. Хватит болтать, сказал он по-гречески. Я уже всё решил. Отправляйся к себе и будь готова к отъезду. Марьям гордо тряхнула головкой и отчётливо произнесла: Я тоже всё решила. Я никуда не поеду, лучше убью себя ты будешь мне повиноваться, несносная упрямица, раздражённо воскликнул Антемс. Он причитал с кресла, схватил её за плечи и начал сильно трясти. Тебе пора понять, что я всё равно всё сделаю по-своему. Интересно, ты когда-нибудь поумнеешь? Ты меня понимаешь или нет? Он разозлился ещё больше и стал ещё энергичнее трясти бедную девушку. Она пыталась вырваться, Но он крепко ухватил сестру за плечи. «Пусти меня, слышишь?» У Антемуса от злости побагровело лицо, но он не разжал рук. «Я тебя отпущу, только когда ты мне дашь обещание больше не сопротивляться», задыхаясь, прокричал он. «Не раньше!» «Неужели мы станем на это смотреть и ничего не сделаем?» прошептал Тристром. Его рука скользнула к кинжалу, подвешенному на поясе. Друзья не успели ничего предпринять. Девушка подняла юбку, и показалась обнажённая нога в красной сандалии. Она изо всей силы ударила коленом в пухлый живот Антемуса. Он задохнулся и не мог проронить ни звука. Лицо у него побелело, и он беззвучно опустился на пол. Ноги и руки Антемуса бессильно повисли, и он стал напоминать рыбу, выброшенную прибоем на песок. К тому же Антемус ударился головой о ножку кресла и оставался без движения несколько мгновений. К тому времени, когда он пришёл в себя, девушка ускользнула через внутреннюю дверь. Отец Феодор подбежал к англичанам. Мне кажется, вам лучше уйти отсюда, прежде чем он придёт в себя, пробормотал он. Подождите меня снаружи. Приёмная опустела. Молодые люди посмотрели друг на друга и засмеялись. «Наш новый хозяин на редкость гнусный человек», – тихо сказал Тристан. Он перестал улыбаться и взволнованно поинтересовался, как ты думаешь, что он с ней сделает.